Утро четверга, 13 ноября 2014 года, Васильевский остров, 14-я линия. Кот успел несколько раз позавтракать и мирно спал на ноутбуке. «Ну и ночка!» Гена сидел на стуле в крохотной Дашиной кухне и пил третью чашку кофе. «Как я мог забыть!» — сокрушался он, экономка. Пока поила меня чаем, говорила о рабочих, которые что-то доделывали или переделывали. Помню, она открыла холодильник, а там целая батарея водочных шкаликов. Она тогда перехватила мой взгляд и рассказала, что это богатство осталось после рабочих. Она им каждый вечер выдавала порцию выпивки, если те не сильно пачкали лестницу. Не понимаю. Причем здесь рабочие. Как же? Рабочие, которых нанимал не Павел, а Вадим Петрович. Ида Викторовна бухтела из-за того, что рабочие оставляли много грязи, и ей приходилось не выпускать из рук тряпку. Рабочие пришли, когда ремонт был завершён и что-то делали втайне от Павла. И Соня была в отъезде. Ее Вадим Петрович на время ремонта куда-то за границу проветриваться отправил. В Милан, что ли? Да, точно. Она ездила в Милан за свадебным платьем. «Ну и что?» «Все равно не понимаю. ремонт дело такое». Тогда они и сделали ход из гардеробной наверх. Помнишь план особняка? Там есть чердак. Но мы не знали. Соня не знала. А Павел знал про чердак, но не был в курсе, что Диамантов сделал ремонт и обустроил пару жилых комнат. Вот Соня и слышала потусторонние звуки а они не потусторонние, а очень даже настоящие». Гена сделал пару глотков кофе и вцепился зубами в бутерброд. Я вспомнил, мне приятель историю рассказывал, он риэлтор в крупной фирме. Они квартиру расселяли, всех жильцов вывезли, осталась какая-то мебель, так, по мелочи. Пришли с новым владельцем квартиру принимать. Вдруг слышат из шкафа голос «Валерка, налей по случаю праздника» а покупателя как раз Валеркой звали. Он побелел, ничего понять не может, кто его зовёт из шкафа. Потом проникновенно так спрашивает батя. Из шкафа в ответ раздаётся матершина, открывается дверь, и оттуда выходит мужик в майке. Оказалось, сосед. У них там межквартирный портал был, а в этой комнате раньше как раз собутыльник жил. Даша рассмеялась. «Но всё равно...» Всё равно в это трудно поверить. Если бы не видела своими глазами, я думала, за дверью гардеробной спрятан сейф. И Соня так полагала. А там лестница наверх. Только она была уверена, будто в сейфе холодильник, а в нём спрятан труп жены Вадима. Неудивительно, что она не хотела оставаться одна в особняке и боялась привидений. Вадим Петрович убедил Соню, что она виновна в гибели его жены. Всё продумали до мелочей. Аида Викторовна им потакала. Конечно, она же близкая подруга Натальи похоже, сама влюблена в Диамантова. Была влюблена. Ох, нужно позвонить шефу. Павел, наверное, ему всё рассказал. Мобильник, ещё с вечера поставленный на беззвучный режим, внезапно очнулся и зажужжал. Шеф лёгок на помине. Что я говорила? Даша показала гений язык. — Здравствуйте, Анатолий Маркович. — Оленева, что случилось? Я по утрам телевизор боюсь включать. Что с Соней? — Соню сегодня выпустят. Она невиновна. Вадима Петровича убила собственная жена. — Она же пропала. — Не пропала, а все время жила рядом. Диамантов обустроил жене комфортное существование на чердаке. Дверь к лестнице закамуфлировал под сейф. Соня думала, за дверью холодильника в нем лежит труп жены Вадима. Тиамантов убедил Соню, что его жена погибла после ссоры, когда Соня ее толкнула. Якобы жена ударилась головой и умерла. Они специально разыграли сцену и запугали Соню. «Что за страсти ты мне рассказываешь, Оленева? Ты осознаешь, что речь идет о народном артисте, любимце миллионов Этот народный артист решил заполучить фамильный особняк. И использовал влюблённую в него богатую дурочку, да ещё и шантажировал её, будто она виновна в гибели Натальи. Ведь когда жена пропала, он якобы её труп в холодильник спрятал, чтобы тело не нашли и Соню за убийство не посадили. И чуть что он этот холодильник и припоминал. Сонин папа ничего не знал, но, к счастью, оформил недвижимость на дочь, а не сразу на Вадима Петровича это Диамантова не устроило, и он захотел жениться на Соне. Наталью вот-вот должны были официально признать без вести пропавшей. Поэтому, когда они с Соней переехали в особняк, то труп переехал с ними. — Ну и дела! — закряхтел в трубку шеф. — А после выгодной женитьбы они бы подстроили убийство Сони и завладели особняком? — Точно! Анатолий Маркович, вы прирожденный Пуаро! А то, Оленивов, что есть, то есть, не скрою. Однако все пошло не так. Возможно, Вадим Петрович стал испытывать какие-то чувства к Соне. Наталья приревновала мужа. Они думали, что Соня на пробежке, поэтому общались в спальне, ссорились, после чего жена схватила со столика нож, которым Диамантов чистил яблоко. Ну и дальше вы знаете. Ида Викторовна прибежала на крик, но было поздно. Соня была на кухне и ничего не слышала, а Наталья связала Иду Викторовну, чтобы та не проболталась, и оставила в своей сейф-квартире, а сама сбежала. Полиция не побывала на чердаке, потому что сейфом не заинтересовалась. Ида Викторовна лежала какое-то время без сознания, связанная на диване, и звуков не издавала. А когда услышала, как мы с Геной зашли в спальню, стала кричать о помощи. Вернее, мы чать, поэтому мы её не сразу нашли. «Да, ну и сюжет. К сожалению, не для нашего журнала, но можно продать еще куда-нибудь. Наталью Диамантову уже поймали?» «Нет, пока не нашли, ищут». «Ладно, бывай, Оленева. Я больше не могу это обсуждать, а то у меня аппетит к завтрашнему обеду не вернется. Сегодня у тебя отгул, и у Вишневского тоже, так ему и передай. Он же у тебя хм, сладкая парочка». Поговорив с шефом, Даша нажала отбой и посмотрела на Гену. «Я одного не понимаю. Почему Соня продолжила верить Диамантову после всей этой жуткой истории с убитой женой и откровенного шантажа с его стороны?» Гена пожал плечами. «Любовь?» Даша покачала головой. «Я не верю». «В любовь?» «В такую любовь!»